Глава двадцать первая Поезд прибыл в столицу поздним вечером. «От меня не отходить ни на шаг», — велел мне Тхуко. «Все время быть в поле моего зрения. Можно считать, мы в тылу врага. Значит, и действовать нужно соответственно». Я и сама, понятное дело, не чувствовала себя здесь безопасности Все время казалось, что из толпы вот-вот появится стикс или отец а я не смогу убежать. Мой приезд в столицу, безусловно, огромный риск. Но страх за Итана сейчас был сильнее, чем за себя. Я бы все равно не смогла сидеть, сложа руки, пусть и в относительной безопасности, и исходить с ума, не зная, что с Итаном. Дом сестры Итана был и вправду огромным и находился почти в самом центре, недалеко от городской ратуши. А я ведь, будучи студенткой, не раз гуляла по этой улице, «Мало интересуюсь, кто здесь живёт. Мы знала бы тогда, как может повернуться судьба». «Коляска только подъехала, а из дома на крыльцо уже кто-то вышел нас встречать». Я разглядела высокого худощавого мужчину с на висках. «Это наш дворецкий», — сказал Фред. «Он редко улыбается, так что не принимайте его хмурый вид на свой счёт». «Мартин!» — крикнул он в окно и открыл дверцу. «Встречай гостей!» «Господин, это вы?» Дворецкий, поправляя на переносица очки, торопливо направился к воротам. «А я думаю, кто приехал в такой час? Матушка ваша уже отдыхает собралась. Увидела в окно экипаж, забеспокоилась. Сейчас обрадуется, увидев, кто это». Фред, довольный, выскочил из коляски, затем помог выйти мне. Хука спустился последним. «Мартин, это наши гости. Террагранд и Тергвард». Мои преподаватели из Академии. Я хочу, чтобы в нашем доме они ни в чём не испытывали нужды. Конечно, господин. Тон у Мартина был несколько ворчливый, но добродушный. Прошу, Терогрант. Фред Галантно пропустил меня вперёд. Тхука почему-то шёл от нас на несколько шагов позади и выглядел каким-то напряжённым. Неужели орк испытывает неловкость в чужом доме? Впрочем, мне тоже было несколько не по себе». Не думаю, что наше появление вызовет восторг у Ребекки. Она ожидала нас на лестнице в холле, взволнованная, удивленная, в шелковом халате, с наспех собранными волосами. «Фред, сынок!» ребека кинулась к сыну, но затем увидела орка и замерла с распахнутыми, будто в испуге, глазами. «Тхука!» «Кажется, они знакомы». «Вы знакомы?» Произнёс Фред, в торе моим мыслям. «Да, немного» отозвался хука очень сдержанно. «Добрый вечер, Ребекка». «Добрый вечер». Она суетливо поправила халат, посильнее запахнув его на груди. «Здравствуйте, Терра Зарух». «Я решила, что пришла пора заявить о себе». «Терра...» Ребекка кинула меня рассеянным взглядом. «Паола Грант», — представилась я. «Да, я помню вас. Мы виделись мельком в Академии», — произнесла Ребекка. «Так как вы все здесь оказались, да ещё в такой час?» «Не предупредили?» «Мы решили не терять время и приехали в столицу, чтобы самим начать поиски Итана», — ответил Тхуко. «Его исчезновение вызывает опасение, что случилось что-то недоброе». «Ох, мне уже тоже так кажется», — вздохнула Ребекка. «Я безумно переживаю, места себе не нахожу. Что же могло произойти?» «В этом я и хочу разобраться», — произнес Орк. «Мы и хотим разобраться». Деловито поправил его Фред. «Мама, распорядись разместить наших гостей. Мы очень устали а еще ужасно голодны. Надеюсь, в этом доме найдется что поесть». «Да-да, конечно». Ребекка снова засуетилась, позвала Дворецкого, потом еще какую-то служанку. «Сегодня сестра Итана выглядела и вела себя совсем иначе», чем при нашей первой встрече. Тогда это была высокопоставленная дама, знающая себе цену. Сейчас перед нами стояла простая растерянная женщина без напускного лоска и высокомерия. И такая Ребекка нравилась мне больше. «Вы сейчас располагайтесь. Немного отдохните и спускайтесь в столовую», сказала она нам. «Я распоряжусь, чтобы вам накрыли ужин». «Спасибо, мам». Фред подмигнул ей и махнул мне рукой. «Идем. Покажу ваши спальни, Терквард. Вы тоже не отставайте». «Да». Тхука очнулся от своих мыслей и направился за нами. «А где остановился Итан?» Спросил он, когда мы шли по коридору второго этажа за Фредом и Дворецким. «Мне бы хотелось осмотреть его комнату. Вот здесь». Мартин остановился у одной двери, открыл ее. «Когда вы последний раз видели Терра поинтересовался от Тхука, переступая порог комнаты. Я вошла за ним следом. «На прошлой неделе уже шестой день миновал», ответил дворецкий. «Что это было?» «Утро, обед, вечер». хука прошёлся по комнате, заглянул в шкаф. «Утром». Он ушёл утром и больше не вернулся. «А говорил, куда уходит?» «Предупреждал вас о чём-то?» Термодейра никогда не рассказывает о своих планах поэтому мы не забили тревогу сразу, решив, что он попросту уехал или задержался где-то. Вещей у него с собой было немного. «Ясно». хука ещё раз оглядел комнату. «Благодарю вас, Мартин». «Да было бы за что». Вздохнул Дворецкий и повёл нас дальше. Через четверть часа мы все собрались в столовой. Ребекка за это время успела переодеться в платье, сделать прическу и даже нанести лёгкий макияж. Да и выглядела уже более уверенной. И даже чуточку надменной, как раньше. «А можно полюбопытствовать?» Вдруг произнесла она и посмотрела на меня. «Почему вы приехали на поиски Итана именно в таком составе?» «Что за странные вопросы, мам?» Громко произнес Фред. «Я волнуюсь за дядю. тер и тер тоже. Тебя удивляет, что приехала я, Рыбека?» Вмешался Тхука. «Разве это не очевидно?» «Твое появление?» как раз удивляет меньше всего. Она принялась нервно крутить кольцо на пальце «Вы же с Итаном друзья, я так понимаю. Ваш вопрос в первую очередь был адресован мне, Террозарух», — подала я голос. «Вы правы», — ответила она, ни на секунду не стушевавшись. «Какое вы имеете отношение к моему брату, Террогрант? Она его невеста», — ответил за меня Фред. «Ох, Фред, ты как всегда». «Вот как?» На щеках Ребекки появились красные пятна, и она с ещё большим остервенением принялась крутить кольцо. «Это правда, Тарагранд?» «Правда», — кивнула я, пытаясь сохранить внешнее спокойствие. «Почему я об этом узнаю только сейчас и от вас?» Этот вопрос она бросила в сторону. «Итан ничего мне не говорил на этот счёт». «Возможно, потому что мы с ним ещё не делали официального объявления о помолвке», — тихо ответила я. «А вы в курсе о его проклятии?» Ребекка вновь устремила свой цепкий взгляд на меня. «Согласна с этим мириться?» а проклятии я знаю. Оно для меня не проблема». Чуть улыбнулась я. «Даже так? Возможно, вы не до конца понимаете, о чём я. Я прекрасно вас понимаю, Таразарух. Ребекка, ты считаешь, сейчас время выяснять это?» Снова заговорил тхуку «Итан пропал. Возможно, попал в беду. И Паола переживает за него не меньше остальных». «Ты прав». Тон Ребекки сразу стал мягче. «Простите, Террагрант, за мою резкость». «Ничего страшного». «Я всё понимаю, Террозарух», — ответила я. «Нам всем сейчас нелегко». «Что вы собираетесь делать? С чего начинать?» Поинтересовалась Ребекка. «Я уже спрашивала у некоторых знакомых, которые могли встречаться с Итаном, пока меня не было, но они ничего нового не сказали. С того дня, как он пропал, его никто не видел». «Я начну с Оуина», — отозвался Тхуко. «Поговорю в первую очередь с ним. Судя по всему, он последний, кто видел Итана». Долго за столом мы не сидели. Все настолько устали, что хотели поскорее уединиться в своих спальнях. Несмотря на внутреннее напряжение, я тоже очень хотела спать и даже не ожидала, что как только моя голова коснется подушки, сразу провалюсь в сон». Однако проснулась я буквально через час с лихорадочно бьющимся сердцем. Мне снился Итан. Измученный, бледный, я пыталась привести его в чувство, но он не узнавал меня. «Какой ужас!» — прошептала я, садясь на кровати. «Надеюсь, это всего лишь бессмысленный кошмар, который отражает мои переживания». Я собиралась лечь обратно, как вдруг услышала за дверью приглушенные голоса. «Мужской и женский». Прислушавшись, я поняла, что это хука и ребека «О чем они говорят?» «Может, об Итане?» Я не удержалась и подошла к двери, приложила к ней ухо. «Я не слышала и не знала о тебе ничего почти двадцать лет, хуку ребека говорила излишне эмоционально. «Но ты не стремилась узнать». Голос орка звучал глуше. «Будто ты стремился». В ее тоне проскользнула горькая усмешка. Ты сама вычеркнула меня из жизни, выйдя замуж за своего графа. Даже не удосужилась сообщить мне об этом лично. Я не собираюсь перед тобой оправдываться, Тхуко. Что было, то прошло. А я и не жду оправданий. Мне и без того всё было понятно с первых минут. Мы с тобой слишком разные. Ты никогда бы не вышла за меня замуж. Постыдилась бы. Ребекка на это ничего не ответила. «Спокойной ночи». «Ты разорух», — произнес Тхука холодно, а следом послышались его удаляющиеся шаги. Я уже собиралась вернуться в постель, как вдруг услышала судорожный всхлип. Кажется, это Ребекка, и она плачет. Выйти к ней утешить. Нет, не стоит. Не надо вмешиваться не в свои дела. Особенно, если они сердечные. И все же подслушанный разговор произвел на меня впечатление. Кто бы мог подумать, что Тхука и ребеку связывали любовные отношения в прошлом. Теперь многое в их поведении становилось понятным. И растерянность, и нервозность в присутствии друг друга. Вот только между ними кажется море непонимания. Они расстались, но не забыли друг друга. Кое-как я всё же заснула снова. Следующее пробуждение было уже утром. В то самое время, когда я обычно встаю перед лекциями. Вот тебе и привычкам. В доме уже царило оживление. Не успел я встать, пришла служанка, набрала мне ванну. «Завтрак уже накрывают Терра», — сообщила мне тоненьким голоском и ушла. Приводила себя в порядок я недолго и вскоре уже спускалась по лестнице на первый этаж. В столовой сидели Тхуко и Ребекка. Фред появился спустя несколько минут после меня. «Я тут подумала», — внезапно произнесла Ребекка. «А если Итан у женщины?» Орк на это хмыкнул, а меня бросило в жары в груди всё неприятно сжалось. «Почему ты смеёшься?» Рыбака обиделась. «Он же сам говорил, что у него есть кому ходить, чтобы удовлетворить свои мужские потребности. Вот и сходил, да так, что обо всём забыл, даже о невесте. Запил, загулял». Она бросила на меня испытующий взгляд, будто проверяя реакцию на свои слова. «Исключено», — отозвался от Тхокко. «Мне тоже хотелось сказать, что это не может быть правдой, что Итан ехал в столицу, чтобы организовать нашу свадьбу, но в горле застрял ком. Я словно онемела». «Ты знаешь, кого то из них, мам?» — поинтересовался Фред. На меня он в этот момент не смотрел, будто стеснялся. «Из этих девиц?» «Нет, конечно». Ребекка брезгливо скривила губы. «Я думала, что от Тхука знает». Тот едва не подавился с добной булочкой. Судя по выражению лица, орк хотел возмутиться, но вдруг стал серьёзным, даже нахмурился, а затем сказал «Есть у Итана одна такая знакомая. Думаю, её тоже стоит навестить».